Украшение стола. Подумайте об украшении стола. В зависимости от цвета скатерти и посуды, можно, например, разместить на столе синее блюдо с яркими апельсинами, перенести с подоконника горшочек с цветущей фиалкой, достать из шкафчика фарфоровую статуэтку или придумать что-то другое. Отнеситесь к процессу сервировки творчески, привлеките к этому детей. Пусть это станет семейной традицией. Не забудьте о цветах. Цветы в сервировке стола всегда играли значительную роль. Так было и так будет всегда. Даже если вы не обладаете магическими навыками флориста, вам наверняка будет интересно купить не готовый букет, а с помощью собственной фантазии из нескольких цветков, бутонов и веток сотворить превосходную индивидуальную композицию. Любой сосуд, любая фарфоровая скульптура, раковина, декоративные ткани, банты и свечи подойдут для украшения. Меню и настольные карточки с указанием имен гостей для вечера с чашкой кофе станут знаком любезности по отношению к приглашенным. Причем хорошая хозяйка дома обязательно оформит это очень красиво. Настольные карточки и меню постарайтесь оформить в одинаковом стиле чтобы они подходили друг другу по цвету, фактуре бумаги и стилю украшений и создавали единый образ сервировки стола. В основе удачного приема прежде всего лежит хорошая идея. Возможно, тему или повод для приглашения вам подскажет время года, ваши хобби или отпуск, проведенный вместе с друзьями. Подумайте, о чем вы будете беседовать с гостями. Можно попробовать составить меню или сервировать стол каким-либо необычным для приглашенных образом. Мне очень нравится слово «изящный». Оно означает «красивый», «прекрасный», «согласованный с искусством». Согласитесь, особенно приятно провести время с семьей за изящно накрытым столом. Ради этого стоит постараться.